Привет, Лиза. Привет, пап, и привет всем нашим слушателям. Ты знаешь, что в таких местах, как э, всякие стройки, заброшенные дома и так далее, не нужно поднимать э, с пола всякие вещи, потому что от них можно подхватить микробов, всякие болезни и так далее? Да. А, можно подхватить микробы и болезни, а можно еще чего-то, что-нибудь чего страшное. Именно об этом наша следующая история, которую я назвал «Дом, в котором никто не живет». Итак, в городе Энн, в одном из самых простых кварталов, был дом, в котором никто не жил. Когда-то давным-давно, так говорили, в нем жила... А старушка, очень жадная и злая, которая у всех просила монетку. И этих монет, как говорили, у нее скопилось целых два мешка. Да. Старушка никого не любила, и у нее не было ни родных, ни близких. И когда она умерла, некому было оставить все ее богатство. И говорили, что эти мешки с монетами до сих пор находятся в доме. С тех пор дом обветшал, покосились двери, на окнах появились трещины, он весь оцерел, в нем капала все время какая-то вода, паутина жуки, пауки. Но, тем не менее, дом стоял. Туда ходили дети эм, на протяжении долгих-долгих лет. Дети любят пощекотать нервы, правда? <связывая> любят всякие страшилки. <связывая> Например, папины. И вот настала очередь девочки. Кристины. И мальчика. Мирана. Они гуляли с друзьями на детской площадке, как вдруг кто-то сказал. А давайте сходим в запрошку напротив. Всем было страшно, но они пошли. Они зашли с заднего входа и попали в что-то вроде коридора. Вокруг валялись кирпичи, битые стекла, какие-то надписи неприличные на стенах. И они поднялись на второй этаж по дряхлым, сырым и скользким ступенькам. А на втором этаже располагалась комната со старинной и немного странной мебелью. Там стоял, стоял шкаф, стол и старое кресло-качалка. Кто-то сказал из детей, должна быть старуха любила именно в этом кресле э, сидеть и, и значит, считать свои монетки. И как только он это сказал, все дети почувствовали, будто на них кто-то смотрит. Наблюдает за ними. Да-да-да, всем стало жутко, и мороз побежал по коже. И вдруг э -э, Кристина не выдерживала и сказала... Ребята, пойдемте домой, мне не по себе. Кто-то по попытался посмеяться над Кристиной, но все же дети ушли, потому что всем было очень страшно. Выходя из комнаты, рядом с тем самым креслом качалкой Кристина заметила что-то блестящее. Она пригляделась и увидела монету. Она была... Старинная, ей было почти сто лет Но она была в отличном состоянии Блестящая такая Кристина нагнулась, подобрала монету и положила в карман С тех самых пор в квартире Кристины стали происходить жуткие вещи У нее стали пропадать ее фломастеры, ручки И появляться в самых неожиданных местах. Например, в ванной, или в прихожей, в ботинке. Или в мусороке. Да. А на альбомных листах стали появляться какие-то странные рисунки. Сначала это были просто какие-то почеркушки. А потом вдруг... Кристина увидела, как на листе бумаги появилась переводка с той самой монеты, как будто кто-то карандашом заштриховал. Тогда она испугалась по-настоящему, она прибежала к Мирону, рассказала все, что произошло, и Мирон пояснил ей. Это, наверное, привидение той самой старухи, которая собирала монеты. «Ну что же делать?» спросила Кристина, и тогда Мирон предложил. «Сходить в тот дом и отнести монету привидения». Кристине было слишком страшно, и тогда она попросила Мирона сходить с ней. «Мирона, ты со мной сходишь? Я просто боюсь». Мирону ничего не оставалось, кроме как сказать. «Ну ладно». И вот они выбрали день и снова вошли в зловещий дом. Они поднялись на второй этаж и тут же ощутили чье-то присутствие. Кристина положила на место монету, на то самое место, где она ее подняла. Извините, я больше не буду брать ваши монеты. И более того, она достала из кармана монетки, которые собирала целый год в копилку. В качестве извинения я вам принесла еще и свои монеты. И надеюсь, что вы меня простите. После этого они побежали вниз. И даже не заметили, что как только их Ноги коснулись первой ступени. Кресло-качалка начала качаться. Вот и все. Это конец нашей истории. Короткой в этот раз, но, я надеюсь, очень страшной. Давай прощаться. Пока, слушатели. Пока.